а затем на протяжении ещё нескольких лет употреблялись как одно, так и другое понятия. 20 июля 1934 года УК СССР пополнился четырьмя новыми статьями, включавшими шесть составов государственных преступлений. Измена родине квалифицировалась как действие Совершённые гражданами Союза СССР в ущерб военной мощи Союза СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территорий, как то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелёт за границу. Наказывалось такое деяние расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 10 лет с конфискацией всего имущества. Относительно военнослужащих никаких смягчающих обстоятельств не предусматривалось. В этом случае законодатель решал вопрос однозначно и без всяких оговорок расстрел с конфискацией всего имущества в УК СССР вводилась одна из самых свирепых норм в истории советского законодательства ставшая основанием для жестоких репрессий по отношению к десяткам тысяч неповинных людей Имеется в виду уголовная ответственность членов семьи изменника военнослужащего в случае его побега или перелёта за границу. Совершеннолетние родственники, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершённой измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, лишали свободы. На срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества. В отдалённые места Сибири подлежали ссылки на 5 лет все несовершеннолетние члены семьи изменника, проживавшие совместно с ним или находившиеся на его иждивении. На 10 лет лишался свободы военнослужащий за недонесение о готовившейся или совершённой измене, а прочие граждане на срок не менее 6 месяцев. Дополнительные статьи УК УССР об измене родине к тому же имели и обратную силу. Постановление ВУЦК и СНК УССР От 5 октября 1930 года все осуждённые за государственные преступления, контрреволюционные и особо опасные для Союза СССР преступления против порядка управления, по большинству воинских преступлений в военное время за все воинские преступления. За иные преступные деяния за которая предусматривалось лишение свободы на срок не менее 3 лет, а также в случае высылки с обязательным поселением в иных местностях и конфискации всего имущества, как дополнительной меры наказания, лишались право на все виды печей и пособий. В феврале 1933 года Этот список преступных деяний по категории военнослужащих был значительно расширен, а права на все виды пенсии и пособий лишались не только осужденные, но и члены их семей. Путь к произволу и беззаконию в первой половине 30-х годов открывали и серьезные изменения уголовно-процессуального законодательства. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве в значительной мере ликвидировались. В августе 1930 года была изменена статья 387 УПК УССР. Согласно которой гражданам республики, осуждённым Верховным судом СССР, условно-досрочное освобождение могло применяться только по постановлению названного органа, а к лицам, осуждённым чрезвычайными сессиями судов Украины, только по постановлению чрезвычайных сессий в районе, который данный приговор исполняется.